У убийственные мысли Эмиль Золя Тереза Ракен. Такие мысли время от времени посещают всех, даже детей, даже кошек. Поэтому не притворяйтесь, будто у вас их не бывает. Дома и на работе вы общаетесь с родными и коллегами, Домочадцы вываливают в раковину кофейную гущу, не закручивают тюбик зубной пасты и хватают вашу расческу, оставляя в ней пучки волос, а коллеги громко хлюпают, прихлебывая чай. Иногда вам хочется их убить. Большинство из нас, выплеснув свое раздражение на словах, тем и ограничивается. Но кое-кто действительно задумывается об убийстве. Если вас начинают пугать собственные кровожадные мысли, прочтите Терезу Ракен Эмиля Золя. Роман повествует об обобогом существовании Терезы и Камилла, супружеской пары, проживающей над своей галантерейной лавкой на верхнем этаже парижского пассажа Пон-Нев. Зимний свет, проникающий через стеклянный свод, казалось бы, должна зарять магазинчик, но с крыши спускается на скользкие плиты густой мрак, мрак беспросветный и гнусный. Примечание. Перевод гунста. Конец примечания. Они так несчастны, что мы нечуть не осуждаем Терезу, когда она в отчаянной тоске обращает взор на другого мужчину. Бездельника Лорана. Он из хорошей семьи, занимается живописью. Тереза и Лоран решают убить Камилла, чтобы он не стоял на их пути, и наше отношение к героине меняется. В общем-то, мы не очень симпатизируем безвольному, чтобы не сказать бесхребетному Камиллу, но по ведению развития сюжета Тереза и Лоран нравятся нам. ещё меньше. Золя подводит читателя к выводу: убив близкого человека, вы испортите себе жизнь. Вас будут преследовать кошмары, вы перестанете получать удовольствие от секса и в конце концов начнёте замышлять новое убийство. Надеемся, это замечательная книга отвлечёт вас от страшных мыслей. Примечание. Смотрите также Месть страх, насилие, ярость. конец примечания.